«Портативная игровая консоль? Мне с ней тренироваться?» «Всё в порядке. Она может подключаться к беспроводной сети с помощью этой гарнитуры». Как только Хомора коснулась консоли, зазвучала фоновая музыка битвы. «А, прости, я пока ещё на середине игры». «Ммм...» н а приложила пальцы к вискам, и текущий процесс игры сохранился, а затем на консоли сбросилось питание. «А? Уже используешь магию?» «Вообще-то мы на земле». На экране появился логотип Unpip, И пару секунд спустя запустилась тренировочная программа. «Начнём с концепции магии». «Ммм... Ага». Амана сжала пустые руки, а когда основа раскрыла их, на каждой ладони лежали маленькие кружочки. С одной стороны белые, с другой чёрные. Одним словом, фишки реверси? и Настольная игра для двух человек на доске 8 на 8 клеток. Да. Хомор и ТО рассматривали переданные им фишки, или как их ещё называют, камни реверси. и «Сколько ходов может сделать фишка?» «По игровым правилам, естественно». «А вот так вертикально поставить или вращать не считается?» Ама накивнула. То я пристально посмотрел на х о м у р у Несколько в с т р е в о ж е н н а я она ответила. «Два хода, наверное. Для белого и чёрного?» «Правильно. А теперь, пожалуйста, обратите внимание на переворачивание фишки. Сколько раз можно перевернуть эту круглую фишку?» «Дважды. С белой на чёрную и с чёрной на белую. Правильно, но и неправильно. Что?» о фишки реверси нет ни лицевой, ни обратной стороны. Поверням её вот так». Амана быстро перевернула фишку на ладони хомуры. «И ход, считай, сделан. Так можно только от белого к чёрному и от чёрного к белому». «Очевидно же, нет». «Значит, правильный ответ не два хода, а один?» «Есть ещё один». Вмешался т о э «Ещё? Что? Просто ничего не делай. Белый на белом, чёрный на чёрном». «И так можно? По сути, да?» «Оставить всё как есть» — тоже один из вариантов. Вместе с ним получается два хода. Дождавшись кивка от изумлённой Хомуры, Аммона продолжила. «Тогда следующем...» «Ммм...» «Ага». В руках Аммона появились игральные карты. Обе фигурные — пиковый валет и бубновая дама. «Как видите, это карты. Даже если одну из них повернёшь вверх ногами, рисунок останется тем же. Для обратной стороны то же самое». Сказав так, она вручила х о м у р и и Тауи по карте. «Да». «И правда удобно сделано. Сейчас нам сосредоточиться на переворотах этой игральной карты?» «Верно. Итак, сколько раз её можно повернуть?» Повертев и изучив немного карту, Хоморо в с к и н у л а руку. «Да, с а н с е й я поняла». «Продолжай, Хоморо-сан». «Четыре раза. Рубашкой вверх, вертикально. Горизонтально ничего не делать». «Такуми-сан, а ты что скажешь?» «А по диагонали можно?» х <смех> х ошибочка твоя, к о н Пока ты поворачиваешь карту по диагонали, она в любом случае повернётся боком, не так ли? Но то же самое происходит и посреди схемы поворота рубашкой вверх. Поэтому тут только две комбинации. Хомара-сан всё правильно поняла. Способа повернуть игральные карты четыре. Такуми-сан, ты уже знал и просто следил за ходом наших мыслей, да? Нет, я всё-таки застрял на этом. Ну, про четыре раза мне понятно. Давай дальше. Тогда позволю им себе д е р з о с т и и перейдём к следующему шагу. х о м р а с а н сказала «схема», и это важное слово. Есть ещё другая, скрытая, чтобы перевернуть эту карту. А? То есть под схемой ты подразумеваешь комбинации? Хомора, некоторое время смотревшая на карту, гулко стукнула по столу. Ты про порядок переворачиваний? Да, точно так. х о м р а с а н в отличной форме. Ну, чтобы было легче понять. о н а вытащила ещё одну игральную карту для себя. По-разному поворачивая карту, она каждый раз записывала цифры в её правом верхнем углу. Я написала 0-1-2-3 на ней. Порядок переворачивания этой карты, например, 0-1-2-3 или 0-3-1-2, возможен из любого состояния в любое. Ммм, получается так. Тогда следующий порядок их поворота — число их схемы? Да. Однако 0-1-2-3 и 1-2-3-0 — одна и та же последовательность цифр, только чередующиеся, понимаешь? Поэтому представь их себе по одной и той же схеме. Ага-ага, с лёгкостью. п р а в Да. Тем не менее, оказалось не так уж легко, и Хомори понадобилась помощь Таою, чтобы выявить все комбинации. Ладно, я оглашу результаты. В общем, шесть комбинаций с нулём в начале. 0-1-2-3-0, 0-1-3-2-0, 0-2-1-3-0, 0-2-3-1-0, 0-3-1-2-0 и 0-3-2-1-0. Молодец! Тогда что насчёт вот этого? Амана мгновенно достала довольно большую игральную кость. А вот и кубик. Гость выглядел несколько н е о б ы ч н о й с цифрами в правом верхнем углу каждой грани. Хм, от н 0 до 23 по четыре числа на каждой грани. В сумме 24 числа? Может, сколько комбинаций поворотов скрывается в этом кубике? Не знаю. Быстрый ответ. Я знаю, произнёс сидевший р я д о м тоя. Потрясённая хомура заглянула ему в лицо. Под тяжестью гарнитуры шея заныла, и девушка скривила физиономию. До сих пор гарнитура не пригодилась, но Хомара-сан уже не беспокоилась по этому поводу, и, похоже, вовсе не забыла, так что всё было в порядке. «М? Откуда? Ты не можешь об этом знать? Не ври-ка? Да понимаю я. Тебе надо всего-то подсчитать. Ведь недавние карты состояли из шести комбинаций с 3, 2, 1». То я начал объяснять х о м о р и смотревшей на него с подозрением. «Изначально есть четыре числа, так? Поэтому после первого числа на выбор останется уже три, затем два и, наконец, одно». «Значит, кубик тоже аномальный?» Амана радостно улыбнулась. «Я стремилась преподнести вам урок, предполагая, что вы оба тут же сдадитесь. Хотя так у Месан оказался подготовлен лучше. 23 умножить на 22, умножить на 21, умножить...» Хомора нескончаемо долго перемножила числа, записывая их в блокнот, но при виде ошибки, появившейся посреди растущего количества цифр, а м о н а не утерпела и сообщила ответ. «Ответом будет 25800 квинтиллионов», 5 е тысячи 10 квадриллионов и так далее. Он становится громадным 23-значным числом. Рассчитывается через факториал. Да-да, именно факториал. Сказала бы раньше. Амена криво улыбнулась. Строго говоря, расчёт становится только сложнее, но это другое дело. Прости, тогда п р е д в а р и т е л ь н а я подготовку на этом... Экран, позабытый в спящем режиме консоли, вновь засветился. Всплыл трёхмерный кубик. т о т у нас шестигранная модель магии, которую мы используем в экспедиционном клубе. «А, это...» Ей оказался кубик, окрашенный в четыре цвета. Хомори вспомнился тот самый, что она представляла тогда, по две белых и синих грани, по одной красной и чёрной. Хомора-сан уже однажды испытала магию воспламенения, не так ли? Я читал а записи в журнале главы Мисосаги. Но она провалилась. Да то Уэкон даже не смог использовать магию света. А это самая основная. «Постойте, а, этот кубик двигается? Гадость!» «Пока мы обучались, устройство подстроилось под мозговые волны х о м у р о с а н «Весело. Не знаю почему, но это весело». Едва она помыслила, как кубик энергично повернулся вертикально, затем внезапно остановился и завертелся по горизонтали. Не трогая кнопок на консоли, Хомура как хотела вращала проекцию кубика. «А, ясно. С этим я могу имитировать магию. Тогда я просто следовала словам сэмпая». «Да. Сколько ни смотрю, удивляет». а м н а радостно улыбнулась, будто это было её личное достижение. Благодаря этому высокочастотному сканеру мозговых волн, проинвестированному экспедиционным клубом, стало возможно тренировать магию на Земле. а Он также пригодится для разработки новых заклинаний. Понятно. Примерно 120 квадриллионов шаблонов манипуляций с этой ограниченной шестигранной моделью. К а с с о в ы м ш а б л о н о м привязаны имена. «Я знаю. Типа Гидра или Окси. с э м п а объясняла мне». «Ясненько. Вот, значит, как он устроен». То я к о н тоже вначале тренировался с этим сканером, да? С четырёхгранной моделью. Ага, я простой парень с рангом пониже. Когда Амана подмигнула, рядом с кубиком появился правильный тетраэдер, склеившийся из четырёх треугольников, также о к р а ш е н ы в четыре цвета. В тот самый момент, когда на экране отобразился второй многогранник, движения обоих стали д ё р г а н ы м и Тем не менее, Хомара сразу же уловила секрет и начала отдельно друг от друга перемещать шести- и ч е т ы р ё х г р а н н у ю модели. Тоя вытаращил глаза, а о н а же склонила голову на бок. «Получается? Не могу поверить, что ты получила Ди». «А? Мне довольно сложно, понимаешь? Они тут же спутываются. Тогда что, если так?» Объектов на экране стало в два раза больше четыре. «Ну, я проиграю?» Тоя с надеждой с м о т р е л на Хомору, увлекшуюся за самозабвение. Точно ей дали новую игрушку.